Глава семнадцатая «Послушай, Данька, если ты вляпался в какую-нибудь некрасивую историю, тебе нужна помощь», — попытался вразумить товарища Олег. «Расскажи мне, в чём твоя проблема, и мы оба подумаем, как тебе помочь, пока не поздно», — заботливо предупредил он. но ну уже веди меня в курс дела». «Зря стараешься», — мягко, но непреклонно осадил друга Даниил, оставив профессиональные замашки для другой аудитории. Не хочу тебя разочаровывать, но ты не услышишь душераздирающей истории обо мне и банде безжалостных наркоторговцев. По крайней мере, не сегодня. Я пока сам не разобрался в этой ситуации. А когда пойму, что к чему, ты будешь первым, кто обо всём узнает. Обещаю. «Ну что мне с тобой делать?» — сокрушённо вздохнул Олег. «Что вы теперь со мной сделаете?» Замиранием сердца поинтересовался Иван, взирая на Хантера, как на ангела во плоти. «Убьете, как ненужного свидетеля, или сделаете своим учеником?» Робко намекнул он, заискивающе уставившись суровые глаза старца. «Я способный, я очень способный». «Нет». После недолгого колебания принял решение Хантер. «Я проявлю гуманизм и отпущу тебя в естественную среду обитания». а пока забаррикадируй двери изнутри и если хочешь жить не высовывайся советую просидеть тут до утра и не рыпаться а об остальном я позабочусь заверил он студента конечно конечно лихорадочно закивал тот головой и кинул затравленный взгляд на источающий и смрадный запах трупы вампиров разлагающиеся прямо на глазах перспектива провести в такой обстановке несколько часов не сильно радовала «А мы с вами еще увидимся!» — крикнул он вслед удаляющемуся джедаю. всё может быть в этой жизни!» — последовал философский ответ. У Ники и Саймона дела шли с переменным успехом. После впечатляющего приземления вампира на средневековые доспехи, этот памятник материальной культуры Средневековья разлетелся на части. Обнажив спрятанный за ним внушительный, чуть проржевевший, но от этого не менее грозный рыцарский меч, который тут же оказался в руках еще одного вбежавшего в комнату вампира. Ника окрестила его про себя гоблином, поскольку красотой он ненамного превзошел бородавочного монстра, недавно загнавшего ее с Алексом в засаду. Рваная когда-то белого цвета майка обнажала крупные накачанные еще при жизни руки — до самого плеча покрытые густыми чёрными волосами, слипшимися от чьей-то крови. Горбатый нос занимал половину лица, рот был лишь обозначен короткой бесцветной полоской, а маленькие узкие багровые глаза с пронзительной жадностью сверлили девушку так, словно она была куском аппетитной ветчины. Сбешеной, удивительной даже для вампиров энергией он бросился на Нику, и очень скоро она поняла, что проигрывает ему в скорости. Она едва успевала уворачиваться от его огромных рук и то и дело, свистящего на уровне ее шеи массивного меча. Он не собирался оставлять ее в живых, это стало понятно сразу. Уходя от удара, она отклонилась назад, автоматически перенеся центр тяжести на левую ногу. Но уже через мгновение поняла, что совершила роковую ошибку. Поврежденная колено с хрустом подкосилась и, не справившись со вспыхнувшей адским пламенем болью, Ника рухнула на спину. Упав навзничь, девушка ударилась затылком о каменные плиты пола. Чувствуя, как из глаз посыпались искры, она изо всех сил напрягла силу воли, чтобы не потерять сознание. В оцепенении, словно под гипнозом, она наблюдала, как гоблин, торжествующе ухмыльнувшись, размахивается огромным рыцарским мечом, готовясь нанести поврежденному противнику решающий удар. Саймон увидел, что она в беде, и не в силах задействовать свою энергетику, которая была уже на исходе, отчаянно ринулся к ней. Но она находилась слишком далеко. К тому же, чтобы пробиться к ней, ему нужно было убрать с пути трёх вампиров. Он не успеет. Выплыла из тумана в голове нике мысль. Всё, это конец. Алекс Занесённый над нею меч, нацеленный на шею, уже стал опускаться с неотвратимостью гильотины. С каждой долей секунды всё ускоряет движение. И в эти последние мгновения Ника увидела искорки серебристого цвета, замелькавшие перед её лицом. Внезапно искорки превратились в сверкающий луч, напоровшись на который массивный меч разломился пополам. «Этого не может быть», — прошептала девушка. Их новый старейшина, несмотря на преклонный возраст, бодро и лихо рубил светящейся деревянной палкой вампиров, кожа которых начинала дымиться от одного только прикосновения этого загадочного, но очень эффективного оружия. Он успел расправиться с гоблином и прикончил еще троих. «Может, у него там, в этом дереве, какой-нибудь лазер спрятан?» Не зная, что и подумать, предположила Ника. «Теперь я понимаю, почему он не взял пистолеты».